Стенограмма. Эта стенограмма сессии демонстрирует, как работать с недоверчивой частью. Карлу, моему клиенту, 40 лет, и его работа менеджера сопряжена с большими стрессами. Он то и дело без всяких причин злится на окружающих, в частности на работе, а это вызывает у них ответную реакцию. Карл. Я хочу поработать с частью, которую бесят люди на работе. Джей. Хорошо. Ощутите эту часть физически. Карл. Я скрежещу зубами и сжимаю кулаки. Джей. Хорошо. Что вы чувствуете по отношению к этой части? Карл. Эта сердитая часть вызывает у меня любопытство, и почему она так выходит из себя? Джей. Хорошо. Попросите часть рассказать вам, что ее так злит. Карл. Э, я не получаю никакого отклика. Джей. Вы видите мысленно часть? Карл. Ну, посмотрим. Да, это парень, который свирепо на меня смотрит, а теперь поворачивается ко мне спиной. Джей, возможно, он вам не доверяет. Проверьте еще раз, действительно ли вы в пространстве «я». Иными словами, выясните, чувствуете ли вы лишь любопытство или есть и другие чувства. Комментарий. Поскольку это похоже на проблему доверия, я хочу узнать, вызвано ли недоверие части тем, что Карл ее осуждает, или есть и другие негативные эмоции. Конец комментария. Карл, Ну, теперь, когда вы спросили, я осознаю чувство осуждения и раздражения, будто хочу, чтобы часть перестала причинять мне столько неприятностей. Джей, да, возможно, поэтому сердитая часть отказывается с вами сотрудничать. Попросите осуждающую или раздраженную часть отойти в сторону, чтобы вы могли познакомиться с сердитой частью из открытого пространства. Карл. Хорошо. Она находит это разумным и готова отойти в сторону. Джей. Хорошо. Что вы чувствуете к сердитой части сейчас? Карл. Теперь я больше открыт ей. Джей. Посмотрите, готова ли она теперь с вами поговорить. Карл. Как мне это сделать? Джей, попросите ее рассказать вам, что ее так злит. Карл, он все еще стоит спиной ко мне, и я чувствую какую-то неприязнь, исходящую от него, и он не отвечает на мой вопрос. Джей, спросите, доверяет ли он вам. Карл, ну, на это он реагирует, он говорит, черт, нет. Джей, хорошо, спросите, в чем именно он не доверяет. Карл, э -э -э, я не получаю никакого отклика. Думаю, он все еще стоит спиной ко мне, хотя образ недостаточно отчетлив. Джей, скажите ему, что хотите познакомиться с ним, когда он будет готов, и просто побудьте немного рядом с ним. Карл, я не совсем понимаю, что вы хотите этим сказать. Джей, сконцентрируйте на нем свое внимание, на его образе или телесном ощущении. Делайте это, исходя из открытого пространства, где вы готовы его слушать и не торопите его самораскрытие. Карл. Это не так просто сделать. Просто сидеть там? Как долго? Джей. Похоже, сейчас у вас активизировалась нетерпеливая часть. Проверьте, есть ли у вас часть, которая нетерпеливо относится к предложению просто находиться рядом с первой частью. Карл. Да, есть. Она хочет продолжать терапию. Джей. Это можно понять, ведь вы хотите чего-то добиться за эту сессию, но с сердитой частью это не сработает. Так что спросите нетерпеливую часть, не могла бы она расслабиться и позволить вам просто побыть рядом с сердитой частью. Комментарий. Просьба, просьба быть терпеливым с частью потребует от Карла большего присутствия в «я», чем требовалось до этого в течение этой сессии. Моя просьба выявила присутствие обеспокоенной части, нетерпеливой части. Конец комментария. Карл. Ну, она готова попробовать. Ладно, я просто нахожусь рядом с сердитой частью. Джей, хорошо. Скажите, что вы хотели бы с ней познакомиться, но только тогда, когда она будет готова. Карл, ладно. Я сказал ей это. Теперь я вижу образ более отчетливо, хотя он по-прежнему повернут ко мне спиной. Джей, дайте ему понять, что вы будете признательны, если он проявится более отчетливо. Комментарий. Части способны сделать свой образ более четким или расплывчатым. Я предполагаю, что более четкая картинка возникла с разрешения части, что говорит о некотором доверии с ее стороны. Конец комментария. Карл. Хорошо. Э, теперь он медленно поворачивается и смотрит на меня. Кажется, что он начинает мной интересоваться. Джей. Хорошо. Узнайте, готов ли он вам сказать, что его смущает. Карл. Он говорит, что не верит в искренность моих слов. Джей. Так, попросите его рассказать больше. Карл. Он говорит, что я кажусь ему довольно надежным, но могу позже его предать. Джей. Поблагодарите его за то, что он поделился этим с вами. Вы можете его спросить, случалось ли с ним в прошлом, что люди, казавшиеся надежными, отворачивались от него. Карл. О да, много раз. Комментарий. Карл позже открыл мне, что его отец был алкоголиком, который, будучи трезвым, был добр к Карлу, а пьяным проявлял грубость и агрессию. Конец комментария. Джей. Неудивительно, что он вам не доверяет. Комментарий. Опыт общения с отцом научил эту часть, что никому нельзя доверять. Конец комментария. Карл. Он говорит. Да, я тебя не было рядом, когда ты мне был нужен. Почему я должен тебе доверять теперь? Джей. Я могу понять, почему он так себя чувствует. А вы? Карл. Да, думаю, тоже. Джей, как вы отреагируете на это? Карл, обращаясь к части. Мне очень жаль, что я не поддержал тебя тогда. Я сам не осознавал, что происходит, и был лишь ребенком. Я могу поддержать тебя сейчас. Он не доверяет мне. Джей, это абсолютно естественно но не беспокойтесь, нам пока сейчас не нужно, чтобы он вам доверял. Скажите ему, что вы не торопитесь, и поблагодарите его за то, что он согласился с вами поговорить и рассказать о своих чувствах». Комментарий. «На самом деле часть немного доверяет Карлу, иначе она бы не рассказала ему столько о своем опыте. И для дальнейшего процесса этого доверия достаточно. Карлу нужно лишь ценить то, что у него есть». «Сами принятия и неторопливость во многом помогают создать доверие». Конец комментария. Карл. «Я так и сделал. Он ценит это и, кажется, смягчается потихоньку. Он принимает более расслабленную позу и больше не хмурится». Комментарий. Часть больше доверяет Карлу, так как он позволяет ей быть собой. Она видит, что Карл дает ей установить свои правила и не принуждает ее идти дальше, чем она хочет. Часть чувствует, что контролирует ситуацию и поэтому находится в безопасности, и ей уже проще расслабиться. Конец комментария. Эта сессия иллюстрирует несколько аспектов работы с недоверчивой частью. Необходимость убедиться, что вы в состоянии «я», терпеливое отношение к части и исследование причин недоверия части. Если вы используете этот подход к любой части, которая с вами не разговаривает, то со временем она изменит свое отношение к вам и откроется. Ее положительное намерение поспособствует этому. Как только, как только она увидит, что вы подходите к ней из позиции сотрудничества, она не станет сидеть в углу и молчать, а станет командным игроком. Упражнение. Завоевывая доверие части. Выберите защитника, с которым вы пытались работать, но который на вас не реагировал. Каким образом он не реагировал на вас? Прежде всего убедитесь, что вы находитесь в пространстве «я» и уважаете эту часть, не находясь в слиянии ни с одной обеспокоенной частью. Если вы обнаружите обеспокоенные части, попросите их отступить в сторону, чтобы вы были полностью в состоянии «я». Запишите обеспокоенные части. Узнайте, будет ли этот защитник говорить с вами теперь. Если он все еще противится, поработайте с ним, как было показано в этой главе, и попробуйте завоевать его доверие ответьте на следующие вопросы, связанные с данным этапом работы. Каким вашим качеством не доверяет часть? Какие события прошлого сделали ее подозрительной? Это может потребовать несколько сессий.